Сестра Пресси, в отличие от Пресси, не предназначена для великих дел, но в обыденной жизни не способна увидеть качественное различие между собой и своей сестрой, фактически понимая, что ценность человека в мире соотносится с кратко- и среднесрочными успехами на отведенном ему поприще, в ее случае это предоставление и продажа сексуальных услуг в борделе. Она считает неспособность сестры говорить с миром на его условиях признаком слабости. Однако кто из впоследствии оцененных людей когда-либо принимал мир таким, каким он был им представлен? Ни один, поскольку признаком величия в человеке является то, что он принуждает мир стать таким, каким он желает, чтобы тот был, а не наоборот.